Глава пятая. Вернувшись из свадебного путешествия, мы старались не поддаваться настроению, которое часто овладевает людьми после прекрасного праздника и отпуска на тихом солнечном курорте. В первый же вечер я достал бабушкин сервис, приготовил ужин из четырех блюд, накрыл стол и зажег свечи. Мы жили вместе уже больше двух лет, но мне хотелось, чтобы супружеская жизнь ощущалась как-то по-другому. Я приготовил жаркое с картофелем по рецепту, который нашел в интернете. Получилась ужасная бурая масса. Надо отдать должное Элис. Она съела все, что было на тарелке, да еще и похвалила. Несмотря на миниатюрность, даже в туфлях на высоченных каблуках рост Элис будет не выше среднего. Она любит поесть. И мне это всегда нравилось. К счастью, бисквит с шоколадной глазурью спас положение. На следующий вечер я испробовал другой рецепт семейного ужина. На этот раз получилось лучше. «Я слишком стараюсь», — спросил я. «Меня раскормить?» — Ага, ответила Элис, крутя куриную ножку в картофельном пюре. А потом все вернулось в привычную колею. Мы заказывали пиццу с колбасой или что-нибудь еще с доставкой на дом и ели перед телевизором. Как-то раз, когда мы залпом досматривали сезон сериала «Есть ли жизнь после детсада», телефон Элис пикнул сообщением. «От Финагана, сказала она. «Что пишет?» Элис зачитала смс вслух. «Спасибо за то, что пригласили нас с Фионой на свой праздник. Ничто так не вдохновляет, как прекрасные молодожены и веселые свадьбы. Для нас было честью разделить с вами такой особенный день». Что ж, приятно. Мы с Фионой будто бы увидели самих себя 20 лет назад. Она говорит, что вы непременно должны приехать к нам в гости в Ирландию на будущий год. «Ого», — сказал я, — «похоже, и правда подружиться хотят». «Ну и, наконец, о подарки. продолжала читать Элис. «Нам с Фионой тоже подарили договор на свадьбу. Подарок оставили у нас на крыльце дождливым утром понедельника» и только через две недели мы узнали, что он от моего преподавателя музыки, почтенного господина из Белфаста, что учил меня играть на гитаре в детстве. Передаривают, что ли, удивился Вряд ли, — ответила Элис. Она продолжила читать. Этот подарок оказался самым лучшим из всех, что мы с Фионой тогда получили, если честно, единственным, который я вообще помню. За эти годы мы подарили договор еще нескольким парам. Правда, он не для всех, но я уже успел немного узнать вас Джейком и чувствую, что вам он подойдет. Можно задать вам несколько вопросов? Элис быстро напечатала «Да». Телефон тут же пикнул ответным сообщением. Вы бы хотели, чтобы ваш брак продлился всю жизнь, да или нет? Отвечать нужно предельно честно. Элис посмотрела на меня и после секундного замешательства напечатала «Да». Снова сообщение. Вид у Элис был крайне заинтригованный, словно Финоган вел ее сквозь темноту в какое-то заветное место. «Согласны ли вы с утверждением, что брак — это не только радость, но иногда и грусть, что в семейной жизни бывают как светлые, так и темные полосы? Конечно». Готовы ли вы оба потрудиться для того, чтобы ничто и никогда вас не разлучило? Само собой, ответил я. Вы пасуете перед трудностями? Нет. Открыты ли вы новому? Готовы ли принять помощь от друзей, если они заботятся исключительно о вашем счастье? Не очень понятно, Элис посмотрела на меня. Как ответим? Ну, я да. Тогда я тоже она принялась печатать. «Отлично. Вы свободны в эту субботу утром?» «Свободны?» Элис посмотрела на меня. «Конечно», — ответил я. «Да», — напечатала она. «Вы в городе?» «Нет, в студии в пригороде Дублина. К вам приедет моя подруга Вивиан и расскажет об условиях вступления в договор. Если вы с Джейком серьезно настроены на то, чтобы пополнить наши ряды, то я почту это за честь. Десять утра подойдет?» Элис глянула в календарь на сотовом, потом ответила «да». «Вот и чудесно. Уверен, вы с Вивиан сразу же найдете общий язык». Мы подождали какое-то время, однако телефон больше ни разу не пикнул. «Тебе не кажется, что все это как-то сложно?» — спросил я. Элис улыбнулась. «Ну, вреда же не будет, если попробуем».